Глава 37. Мы вернулись домой спустя две недели. Честно говоря, отдых в горах, где кроме нас с д э н н и Уэйном и его практически невидимой прислуги никого не было, сильно меня расслабил. Настолько, что оказавшись посреди городской суеты, шума и толп народу, я снова ощутила приступ паники. То неприятное зудящее чувство, от которого я почти избавилась, снова вернулась, причём в отяжелённой форме. Теперь я боялась не только тех, кто может меня искать, чтобы поквитаться, но и себя, своих чувств к Уэйну, потому что как только его водитель открыл мне дверь, я начала тосковать по своему мужчине. Безумие какое-то. Схватившись за переноску, хотела уже покинуть салон, но Уэйн схватил меня за локоть. Крепко сжал пальцами. Так крепко, как может только он. На грани с болью и сладким предвкушением. «Стой. Не торопись. Джек проводит вас до квартиры. А я не хочу тебя отпускать». Склонившись к моему лицу, н а ш е л губы, накрыл их своими. «Твоя идея не видится какое-то время, мне не нравится. Не понимаю, зачем тебе это нужно». «Зачем ты мучаешь меня, Сандра?» «Ты же сам говорил, что меня нужно покорять каждый день». «Отшучиваюсь, хотя само от этого решения грустно». «Но по-другому никак нельзя. Когда он рядом, я не могу думать, не могу принимать осмысленные решения. Я превращаюсь в жилеподобную нимфоманку, у которой лишь один инстинкт. Мне необходимо время». Перед тем, как я прыгну с обрыва в его объятия, нужно всё ещё раз обдумать. Потом уже пути назад не найти. И я должна провести своё расследование, узнать о нём всё, от дня рождения и до сегодняшнего дня. Не потому что я не доверяю Уэйну или не могу спросить его. Доверяю и могу. Только мою неуверенность в нас не успокоит слова. Факты. «Мне нужны факты». «Вот именно. Я говорил покорять каждый день. Рядом с тобой. И ты, чтобы рядом со мной. А ты придумала очередной квест. Зачем, скажи? Какая мысль поселилась снова в твоей голове, женщина?» Заглядывает мне в лицо. Опускает взгляд на приоткрытые жаждущие очередного поцелуя губы. «Квест так квест». Потешаюсь над ним не без удовольствия. Тебе придётся его пройти. А я ещё раз всё обдумаю и... У тебя не болит голова? Лёгкая усмешка, из-за которой в уголках его глаз бегут мелкие морщинки. Сексуальные, как и сама улыбка. Когда смотрю на изгиб его губ и вспоминаю, что он умеет ими делать. И я почему-то уверена, что делал он это не со всеми, с кем спал. Наверное. Мне так кажется, или я просто хочу в это верить. Хочу знать, что я для него особенная. Не такая, как те, что были до. Ведь он именно мне сделал предложение. Судорожный выдох. Да, это мне сделал предложение Уэйн Диас. Миллионер, красавчик, сексуальный мерзавец. Обольстительный негодяй, п р у щ и к своей цели, словно танк. «Как же приятно осознавать, что этой целью являюсь я». «Голова? Почему у меня должна болеть голова?» «Теряю нить нашего разговора, что не укрывается от внимания Уэйна». «И он кивает водителю, чтобы тот захлопнул дверь». «Я всё ещё в салоне, и отпускать так быстро меня никто не собирается». «Потому что ты много думаешь». «Охренеть, как много, Сандра». и твои мысли не дают покоя не только тебе, но и мне. Понимаешь меня? Немного. Соглашаюсь, ненавидя себя за подозрительность и неумение отпускать прошлое. Нет, ты не понимаешь. Ты пытаешься оттолкнуть меня, теряя наше время, которое мы могли бы провести намного продуктивнее. К примеру, мы могли бы пожениться и родить детей. Ты могла бы уже быть беременной от меня — если бы не пила те долбанные противозачаточные, что лежат в твоей косметичке. Ты могла бы быть счастлива со мной, и твой сын мог бы уже иметь отца. Может, я не идеален, но я смогу воспитать твоего ребёнка. И знаешь что? Сколько бы ты ни думала, сколько бы ни избегала меня, я всё равно тебя получу». Обманчиво мягкое касание его ладони к моему лицу — И ноги начинают дрожать от предвкушения, от его властности, от уверенности в его глазах и словах, в обещаниях. Мне пора, Уэйн. Ни в чём разубеждать его не собираюсь. У каждого из нас свой квест. И каждый должен его пройти».